Рик задумался. — Ну, интересная мысль, конечно. — Но как-то немножко приземленно. Васап вздохнул и самокритично признал. — Да, философии чуть-чуть не хватает. Но это из обязательного. В начале каждого чтения врубай положено восхвалить великого визиря. Для иностранца, конечно, лучше врубая с общечеловеческими ценностями. Вот, к примеру, дева юная вновь таивилась ко мне, и слова любви прошептала в огне. Я проснулся. О, ужас! Жена моя рядом. Лучше жизнь всю проспать и скончаться во сне. — Это интересно, — чуть смутился Трикс. — Васап знает, что нравится молодежи, — ухмыльнулся купец. — Васап сам когда-то был молодым. — Ну, теперь твоя очередь. — У нас рубани сочиняют, — признался Трикс. — У нас всякие другие стихи. Охранники и племянник, заметив, что угроза прослушивания врубая миновала, приблизились. — И какие же стихи? — заинтересовался Васап. — Ну, к примеру, хламерики. Купец удивленно приподнял густые брови. — Это когда всякую ерунду рифмоют, — пояснил Трикс. — Но смешно. Вот послушай. Некий маг, проживавший в Дилоне, колдовал себе мясо в бульоне. Съев похлебку, чудак, не наелся никак. Глупый маг, проживавший в Дилоне. — Кажется, улавливаю идею, — кивнул Васап. Вот еще, — сказал ободренный Трикс. — Был рыцарь в бою отважный, но только здоровьем неважный. Меч поднял и хлоп, отправился в гроб, хотя был в бою отважный. Васап вежливо посмеялся, потом сказал. — Кажется, я уловил основную идею. Рифмуются первая, вторая и пятая строфа. Первая и пятая частично повторяются. В первой надо описать, кто и где находился, — Затем что произошло? Хм, прими же ответный удар, уважаемый Трикс. Трикс приготовился слушать. В траве жил веселый кузнечик, зелененький, как огуречек. Лягушка пришла, поживу нашла, и съеден веселый кузнечик. Хорошо, признался Трикс, но грустно немного. Хламерик-то получился детский, малыши будут плакать. Ничего, ничего, кивнул васа, поглаживая бороду. Дети тоже должны понимать, что все не вечно под луной. К тому же дети жестоки по своей природе, не сглажены воспитанием. Ну, кто из нас в детстве не давил муравьев? Трих печально кивнул. Кто не бросал камнями в бродячую собаку? Трихс задумался. Кто не привязывал колокольчик к хвосту пойманного шакала? Кто не подсовывал птицы в гнездо вместо яиц гладкие округлые камешки? Кто не кидал скорпионов в прозрачный сосуд, чтобы они дрались насмерть? — Я так не делал. В ужасе сказал Трикс, чьи детские жестокости ограничились разоренным муравейником, за который его немилосердно выдрал сагерцогский лесничий. С разрешения родителей, между прочим. — Ну, бывают люди благородные от самого рождения, — смутился Васап. Некоторое время ехали молча. Начинало припекать. Верблюда шли все так же неторопливо и размеренно. Трикс печально подумал, что если бы верблюды могли бежать со скоростью скакового коня, то путь к Дохриану занял бы гораздо меньше времени. Впрочем, кто сказал, что они не могут? Просто не хотят. — Маг я или не маг? — спросил себя шепотом Трикс. — Буду ли я ждать милости от природы или возьму их силой? — А? — стрепенулся задремавший васап. — Хотел бы ты попасть в Дохриан уже сегодня? — спросил Трикс небрежно. Глаза купца загорелись. Хотел бы я искупаться в прохладном бассейне во дворе своего дома? Хотел бы поесть вкусный плов? Хотел бы лечь спать с любимой младшей женой? — То есть ответ положительный, — кивнул Трикс. — Что ж, посмотрим, что можно сделать. — О, — обрадовался купец, — колдовство! Настоящее северное колдовство! Я весь внимание, друг мой! Неторопливо и размеренно идут верблюды по жарким пескам пустыни начал Трикс. Иногда вдохновение посещало его сразу, но порой требовалось начать заклинание именно так, обыденно и спокойно. — Позволю себе заметить, — вставил Васап, — что песок пока вовсе не жаркий. Он, конечно, уже нагрелся на солнце, но с его дневной температурой нет никакого сравнения. — Неторопливо и размеренно идут верблюды по теплому песку пустыни, — поправился Трикс. — На первый взгляд кажется, что верблюд — животное неуклюже и к быстрому бегу не способное. — Хе-хе! — вежливо кашлянул один из охранников. — Это заблуждение. Только вы, северяне, считаете верблюда медленным животным. — Да будет тебе известно, молодой маг, что с каковой верблюд легко обгоняет лошадь. — Совершенно верно! — подхватил купец. На последней гонке до да что проводится по велению великого визиря и Маркеля, вот уже больше тридцати лет, лично верблюд великого визиря опередил всех лошадей и пришел первым с отрывом в полтора суток. Трикс помолчал, собираясь с мыслями. «Неторопливо и размеренно идут верблюды по теплому песку пустыни. Только северяне считают верблюды животным неуклюжим и к быстрому бегу неспособным». Самаршанцы одобрительно закивали. «Но на самом же деле. Верблюд лучше всех животных, приспособлен к жизни в песках». Триксу совсем не нравилась эта фраза, но он надеялся, что сейчас разойдется и волшебство получится. — Верблюд, конечно, в пустыне себя хорошо чувствует, — внезапно вставил реплику племянник Васаба. Но скорпион к пустыне еще лучше приспособлен. — Скорпион не животное, — воскликнул изеленый Трикс. — А кто тогда? — Насекомое. — А насекомые не животные, что ли? — ехидно спросил племянник. — Допустим, Трикс имеет в виду высших животных, — примирительно сказал Васап. Но все-таки тогда я бы сделал ставку на феника. — На кого? — спросил Трикс безнадежно. — На феника. Лисичка такая, махонькая. Воду может вообще не пить. Слопает улитку какую-нибудь, травку пожует, ей хватает. Она совсем не потеет. Еще уши у нее очень большие. — Причем тут уши? — воскликнул Трикс. — Как причем? Чтобы не жарко было. Трикс помолчал и потом сказал. — Кажется, я понял, почему у вас магия менее развита. — Почему? — спросил Васап с интересом. Трикс не ответил. Помедлил с полминуты. Самаршанцы тоже хранили молчание. — Я попрошу вас не комментировать мои заклинания, — сказал он, наконец, с достоинством. — Внимательно слушайте, и тогда мы доберемся до Дохриана очень быстро. Самаршанцы закивали. — Нет ничего утомительнее в путешествии, чем последние дни на пути домой, — сказал Трикс. — Все приключения уже случились. Все покупки сделаны, все истории рассказаны. Самое время людям увидеть родных и близких, а верблюдам волю напиться и наесться. Холодная, чистая, прозрачная вода, горячий, ароматный, рассыпчатый плов, сочная, сладкая, вкусная трава. Верблюд Трикса повернул голову и с подозрением посмотрел на седока. Трикс продолжил ободренный. — Все это совсем рядом, в славном городе Дохриане, совсем рядом. Только надо двигаться быстрее. Быстрее и еще быстрее. Мысль об этом подхлестывает верблюдов сильнее, чем палка. Быстрее! Ускоряется шаг. Никто и не думал, что верблюды могут бежать так быстро и так долго. Бежать, не уставая до самого дома уважаемого купца Куркума-Васаба. Верблюды и впрямь ускорили шаг. Можно даже было сказать, что они бежали. Ишь ты! Как думаешь, сказал один охранник другому, добегут они сегодня до высох реки?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 — воскликнул Трикс. — Караван верблюжий, кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты мог только родиться в той земле, что не любит шутить, а голой пустыни разметнулась на полсвета, да и ступай, считать дюны. И нехитрый, кажись, зверь верблюд, не на крыльях чешучатых несется, а не скоро ступает мозолистыми ногами. Не в делонских кружевах всадник, борода да бурнус, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул врубаю.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 И что за неведомая сила заключена всех неведомых светом верблюдах? Эх, верблюды, верблюды, что за верблюды? Вихри ли сидят в ваших горбах? Чутко или ухо горит во всей вашей жилке? Заслышали свышены, знакомую врубаю, Дружные разом напрягли медные груди, И, почти не тронув ногами земли, Превратились в одни вытянутые линии, Летящие по воздуху. у у а а Все смешалось.